Бог «Богрязни», глава 311, «Твоя задница мне только подходит». У подножия горы священного света. Красные облака в небе кружили вокруг горы и создавали умиротворяющую картину. Однако два сражающихся внизу человека полностью портили этот прекрасный вид. В зоне купальни постоянно летали вокруг куски камней и вода. Земля была усеяна кратерами и трещинами. Мощные взрывы раздавались из самого глубокого кратера. Вода озера стекала в этот огромный кратер, но два мощных потока энергии буквально выбрасывали ее в воздух. Вокруг купальни валялись обломки ресторанов и таверн, а в воде плавали тарелки с кастрюлями. Купальня всего за пару минут превратилась в свалку, и от ее прежнего элегантного вида не осталось и следа. И все это было сделано двумя людьми. Бум! Из кратера донёсся звук, похожий на удар молнии. Вся купальна задрожала. Внутри кратера летело огромное количество сияющей энергии. В этот момент семь отпечатков в ладони слились вместе и превратились в одну огромную руку и полетели в Мангу. Ударом Мангу вышибло из кратера. Лицо Мангу было бледным, а по всему его телу проходили судороги. Из-за атаки огромной ладонью он пролетел несколько десятков метров и с громким звуком упал в воду. Мангув встал, покачиваясь, будто маленькая лодка во время шторма. Самый талантливый из молодого поколения секты варваров. Номер два в рейтинге силы. Проигрывал. Многие зрители не верили своим глазам. Когда они начали это обсуждать, вдруг раздался чей-то изящный голос. «Хватит!» Дзао Джилан изящно шла по поверхности воды к Мангу. Никто не знал, что она всё это время находилась в озере. Когда двое парней начали сражаться, она исчезла, и все думали, что она ушла. Когда битва подошла к концу, она внезапно появилась. Дзао Джилан холодно наблюдала за жестоким боем двух парней и усмехнулась про себя. Тот факт, что Шиян отверг её... Раздражал девушку, и она не собиралась как-то вмешиваться в этот бой. Многие люди знали, что Цао Джилан – одна из тех, кого Мангу слушается. Однако они не понимали, почему она его не остановила. Возможно, она так хотела отомстить Шияну за отказ или дать Мангу понять, насколько этот парень опасен. Никто не знал ее истинных намерений. Однако в этот критический момент она появилась. Как только она появилась, вокруг нее летали огни, которые закрывали ее тело. Цао подошла к Мангу. Вдруг из ее рук вылетели яркие огни, которые превратились в сетку и окутали Мангу. Затем она дернула руками и повалила его на землю. «Прости меня! Я, я убью его!» Мангу яростно кричал и пытался вырваться из сетки. В этот момент в теле Мангу все еще бурлила яростная энергия. Поэтому он хотел рискнуть и убить Шияна прямо на глазах Дзао Джилан. «Ты должен успокоиться», — сказала Дзао Джилан и бросила ему нефритовый бутылёк. «Прими пилюлю. Твоё тело сильно ранено. У тебя нет бессмертного боевого духа, как у него. Ты умрёшь, если продолжишь сражаться. Мне плевать!» Мангу кричал с красным от ярости лицом. «Я всё равно убью его. Пусти меня!» Крик Мангу все еще был наполнен силой, но окружающие люди лишь соболезнованиями смотрели на него. «Придурок!» — крикнула Цао Джилан и запустила в голову Мангу пучок света. Внезапно на лице Мангу появился синий осьминог, который оплел его голову щупальцами и брызнул в рот черной энергией. Ярость в глазах Мангу тут же исчезла. Он начал чувствовать, что засыпает, и через мгновение закрыл глаза — и все его мышцы расслабились. Зелёные вены по всему телу начали исчезать, и вскоре из ран потекла кровь. Тело Мангу было изранено, но мышцы закрывали все раны и не давали даже капли крови вытечь наружу. Однако стоило ему расслабиться, как все травмы стали видны. Цао Джилан вздохнула и села возле Мангу. Она вынула несколько банок и начала натирать его раны какими-то порошками. Отказ Шияна при стольких свидетелях разозлил ее. Увидев, что Мангу вызвал Шияна на бой, она не стала его останавливать, так как считала, что Мангу преподаст ему урок. Она догадывалась о способностях Шияна, но и хорошо знала силу Мангу. В районе Тату никто из обычных воинов не сражался с Мангу, а если он впадает в ярость, то у него хватает сил, чтобы убить воина сферы Нирваны, Вот почему она думала, что Мангу победит Шияна и заодно поможет ей восстановить свою репутацию. К сожалению, она недооценила Шияна. «Проклятие!» – сказала Цао Джилан сквозь зубы, пока проверяла раны Мангу. «Вжух!» В этот момент Шиян выпрыгнул из кратера. Его лицо было бледным, а из его тела были содраны куски кожи и плоти. Он выглядел еще хуже, чем Мангу». Однако на его лице было все то же хладнокровное выражение. Яркий свет в его глазах доказывал, что он еще полон энергии. Хоть его внешний вид оставался желать лучшего, он, безусловно, мог продолжать сражаться, если это будет необходимо. Мельком взглянув на него, все поняли, что Мангу проиграл. Тот, кто занимал второе место в рейтинге силы, проиграл неизвестному парню. До сих пор большинство людей даже не слышало о шиянии, «Да кто он такой?» «Он действительно сильный. Победил Мангу, что занимал второе место в рейтинге силы. Может, он даже сильнее, чем Джун Ли Дунь из Дворца Воинственного Духа?» «Нет. Джу Ли Дунь в сфере Нирваны и уже собирается достичь второго неба сферы Нирваны. В этом мире только такое древнее и мистическое место, как Дворец Воинственного Духа, может угодить ему». «Верно». Разрыв между этим парнем и Джулией Дунием слишком велик. Очевидно, не сможет победить. А если он прорвется в сферу Нирваны? Хм, тогда трудно сказать, кто победит. Действительно. В торговой зоне все обсуждали Шияна и сравнивали с Джулией Дуням, номером один в рейтинге силы. Для них Шиян стал новой звездой, что засияла в рейтинге силы. Однако никто не знал его личности. Топ, топ. Шиян зашагал в сторону Цао Джилан и вскоре оказался возле неё. Пока он шёл, все раны на его теле зарастали с невообразимой скоростью прямо на глазах у всех. «Бессмертный боевой дух! Монстр клана Ян! Боже мой! Он монстр клана Ян! Неудивительно!» «А я вам говорил, что только монстры из клана Ян имеют такую силу, как у него!» Все вокруг начали вскрикивать с волнением на лице. Некоторые из них даже начали бояться. Разве клан Ян не исчез из Бескрайнего моря? Все были удивлены. Они не знали, откуда появился шиян. Этот бой поразил всех. Новость о возвращении клана Ян в Бескрайнее море мгновенно распространилась по всему острову. «Зачем ты сюда идешь?» Очаровательное лицо Цао Джилан резко побледнело. Она знала, насколько Шиян – жестокий человек, и она не смогла бы защитить Мангу своими силами. «Шиян, ты и он не враги, и не имейте каких-либо обид. Пожалуйста, смилуйся!» Шиян посмотрел на Цао Джилан холодными, как лед, взглядом и сказал, «Я пришел не из-за него, а из-за тебя». «И из-за меня?» – Цао Джилан удивилась. «Ты знала, что Ся Синьян здесь, но всё равно начала заигрывать? Если бы я согласился, то попал бы в ловушку!» Ши холодно улыбнулся. «Я не люблю, когда меня обманывают. Предупреждаю в первый и последний раз. Если это повторится, то у тебя не останется времени пожалеть об этом!» «Ты сам ввязался в сражение с Мангу, потому что хотел, чтобы люди узнали о тебе. Разве ты не получил то, что хотел?» Зоо Джилан не испугалась и с улыбкой посмотрела на него. «Мы двое похожи. Ты не лучше меня. Чтобы достичь своей цели, ты готов на любые трюки. Это основа наших личностей. Шиян, эта женщина слишком честная. Она не подходит тебе». «И ты подходишь мне?» Шиян усмехнулся. «Конечно. Я могу помочь достичь тебе нужной цели». «Цели? Подходишь?» Шиян покачал головой. «Твоя задница мне только подходит!» После этого он развернулся и пошел к Ся Синьян. Его холодное выражение лица стало исчезать.